Брэндон Сандерсон. Тени истины. Пролог. Ваксилиум Ладриан, законник по найму, спешился и повернулся лицом к салуну. «Гляди-ка, ты не запутался шпорой в стременах и не брякнулся на землю». Спрыгнув с собственной лошади, заметил его спутник, парнишка лет 17. «Это произошло один единственный раз», – огрызнулся Ваксилиум. «Ага, но было смешно». «Просто обхочешься. «Оставайся с лошадьми», — приказал Ваксилиум, бросая парнишке поводья. «Не привязывай крушительницу, она может мне понадобиться». «Ладненько. И не смей ничего красть». Парнишка, круглолицый, с едва заметной щетиной, которую отращивал не одну неделю, кивнул с мрачной торжественностью. «Обещаю, что не буду ничего у тебя тырить, Вакс». Ваксилиум вздохнул. «Я не это сказал. Но...» «Просто оставайся с лошадьми и постарайся ни с кем не разговаривать». Ваксилиум покачал головой и, ступая легким пружинистым шагом, вошел в салон. Он по чуть-чуть заполнял метапамять, уменьшая вес примерно на 10%. Это вошло в привычку несколько месяцев назад, С тех самых пор, как у него закончился запас, прямо во время охоты за одним из первых преступников. Салун, разумеется, был грязным. Почти все в Дикоземе было пыльным, изношенным или сломанным. Ваксилиум провел тут пять лет, но так и не привык. Большую часть из этих пяти лет он пытался зарабатывать на жизнь в качестве клерка, постепенно удаляясь от крупных поселений и из опасения оказаться узнанным. Но если даже крупные поселения Дикоземия были грязнее тех, что располагались в окрестностях Эленделя, то здесь, на самом краю обитаемых земель, слово грязный и близко не отражало всей полноты того, что представляло собой жизнь. Посетители салона, мимо которых проходил ваксилиум, сидели за столами, сутулившись и почти не поднимая глаз. Вот, кстати, еще одна характерная черта Дикоземья и растения, и люди здесь. Отличались куда большим количеством шипов и припадали к земле. Даже веерообразные акации, которые время от времени вырастали высокими и выглядели сильными и крепкими. Рассчитывая привлечь внимание, Ваксилиум остановился и, уперев руки в бока, огляделся. Не получилось. От чего нахлынуло раздражение? Зачем наряжаться в отличный городской костюм с широким галстуком лавандового цвета, Если этого никто не замечает. Впрочем, здесь над ним хотя бы не хихикали, как в предыдущем салоне. Держа руку на кабуре, Ваксилиум неторопливо подошел к барной стойке. Высокий бармен отличался стройным и гибким телосложением, которое могло свидетельствовать о некотором количестве тересийской крови в его жилах. Хотя благородные сородичи из бассейна пришли бы в ужас при виде того, как парень грызет жирную цеплячую ногу, а свободной рукой подает кружку. Воксилиум попытался сдержать тошноту. К местным понятиям о гигиене он тоже пока что не привык. В этих краях утонченным считался человек, не забывший вытереть ладони о аштанины, промежутки между ковырянием в носу и пожиманием чьей-то руки. Воксилиум подождал, потом еще немного, потом кашлянул. Наконец барман навис над ним. «Чего?» «Я ещё одного человека». Полголоса сообщил Ваксилиум. «Называет себя гранитным Джо». «Не знаю такого», — ответил бармен. «Не надо. Он же единственный по-настоящему известный бандит в этих краях». «Не знаю такого. Но...» «Безопаснее не знать таких людей, как Джо», — пояснил бармен, откусывая цеплячей ноги. «Но у меня есть друг». «Какая неожиданность!» Бармен вперил в законника сердитый взгляд. «Хм...» — хмыкнул Ваксилиум. «Простите, продолжайте». «Мой друг, возможно, знает людей, о которых другие не желают ничего знать. Чтобы с ним связаться, нужно немножечко времени. Заплатишь?» «Я законник. Я делаю все необходимое во имя справедливости». Бармен моргнул. Медленно и демонстративно, как будто прилагая осознанные усилия. «Ну так это... Ты заплатишь?» «Да, заплачу», – со вздохом ответил Ваксилиум, мысленно прикидывая, сколько уже потратил, охотясь за гранитным Джо. Он не мог себе позволить снова разориться. Крушительнице требовалось новое седло, а костюмы Ваксилиума изнашивались в этих краях с пугающей быстротой. «Хорошо». Бармен поманил Ваксилиума за собой. Извилистым путем они прошли через зал, огибая столы и зажатая между ними пианино возле одной из колонн. Судя по виду, на инструменте не играли уже много лет, и кто-то соорудил на нем батарею из грязных кружек. Потом проследовали в маленькую комнату рядом с лестницей. Там пахло пылью. «Жди», – велел бармен и ушел, закрыв за собой дверь. Ваксилиум скрестил руки на груди, созерцая единственный стул. Белая краска на нем потрескалась и облезла. Законник не сомневался, что если присядет, половина этой самой краски прилипнет к брюкам. Как ни крути, но пять лет все же срок порядочный. Постепенно Вакс привыкал, если не к отдельным привычкам жителей дикоземья, то к самим жителям. За последние месяцы, потраченные на погоню за бандитами, выяснилось, что среди прочих здесь встречались и хорошие люди. Тем не менее, местные все как один были упрямыми фаталистами. Они не доверяли властям и частенько избегали законников, даже если тем самым позволяли людям вроде Гранитного Джо убивать и грабить. Без наград, которые за головы бандитов назначали железнодорожной и горной компании, ничего бы не... «Окно затряслось». Ваксилиум замер, потом выхватил из кобуры на боку пистолет и зажег сталь. Металл создал внутри отчетливое тепло, похожее на то, что возникает после чересчур горячего питья. Из груди к ближайшим источникам металла потянулись голубые лучи. Некоторые указывали на нечто прямо за закрытым ставнями окном. Остальные уходили вниз. Похоже, в салоне имелся подвал, что для дикоземья было необычным. Ваксилиум мог применить к этим лучам аломантическое толкание, надавить на металл, на который они указывали. Но пока что просто смотрел, как между оконными створками появился прутик. Вот он поднялся и сдвинул крючок, удерживающий их в закрытом положении. Окно задребезжало и распахнулось настежь. В комнату запрыгнула молодая женщина в темных брюках и с винтовкой в руке. Незнакомка была стройной, с квадратным лицом, в зубах сжимала незажженную сигарету и казалась смутно знакомой. Явно довольная собой, она выпрямилась и уже повернулась, чтобы закрыть окно, но в этот момент увидела ваксилиума. «Преисподняя!» Попятившись, женщина выронила сигарету и вскинула винтовку. Ваксилиум поднял собственный пистолет и напряг аламантические чувства, жалея, что не знает способа, которым мог бы защитить себя от пуль. Да, он умел отталкивать металл, но ему бы не хватило проворства, чтобы остановить выстрел из ружья. Разве что аламантически толкнуть оружие еще до того, как нажмут на спусковой крючок. «Эй!» Глядя через прицел винтовки, окликнула женщина. «А ты разве не тот малый? Ну, который убил черного перета?» «Ваксилиум Ладриан, законник по найму». «Да ты шутишь. Ты всегда так представляешься?» «Конечно. А почему нет?» Она не ответила, но отвела взгляд от винтовки и изучала законника на протяжении нескольких мгновений. Потом, наконец, проговорила. «Шейный платок? Серьезно?» «Это вроде как мой стиль», — объяснил Ваксилиум. «Джентльмен, охотник на бандитов». «А с чего вообще охотнику на бандитов нужен стиль?» «Репутация – важная вещь», – Вздернув подбородок, заметил Ваксилиум. «У всех бандитов она есть. Про гранитного Джо знает всё дикоземье. Почему бы мне не добиться подобного?» «Потому что так ты рисуешь мишень у себя на лбу». «Оно того стоит», – возразил Ваксилиум. «Кстати, о мишенях». Он помахал пистолетом, потом кивком указал на винтовку собеседницы. «Ты охотишься за Джо, чтобы получить награду за его голову», – перебила та. «Ну, разумеется. И ты тоже?» Женщина кивнула. «Поделим», – предложил Ваксилиум. «Ладненько». Она со вздохом опустила винтовку. «Но тот, кто его пристрелит, получит вдвойне». «Я собирался сдать его живым». «Отлично! Тем больше у меня шансов убить его первый!» Одарив его улыбкой, женщина проскользнула к двери. «Меня Лэсси зовут. Ну так что? Гранитный и впрямь где-то здесь. Ты его видел?» «Нет, не видел», — сказал Ваксилиум, присоединяясь к ней у двери. «Я спросил бармена, и он отправил меня сюда». Лэсси повернулась. «Значит, ты спросил бармена». Ну да, я читал о таком. Бармены знают все и. Ты качаешь головой! В этом салоне нет человека, который не продался бы Джос потрохами, мистер шейный платок. Клянусь, преисподней. До да половины людей в городишке ему продалась. Ты вот так просто взял и спросил бармена? Кажется, мы уже установили этот факт. «Ржавь!» Лесси приоткрыла дверь и выглянула наружу. «Именем разрушителя, да как ты вообще умудрился расправиться с черным перетом?» «Уверен, все не так плохо. Не может быть такого, чтобы все в баре...» Ваксилиум выглянул за дверь и осекся. Высокий бармен ни за кем не побежал. Нет, он стоял посреди пивного салона, жестами указывая на комнату возле лестницы и призывая собравшихся головорезов и негодяев встать и вооружиться. Те колебались. Кто-то отвечал сердитыми жестами, но некоторые уже достали пистолеты. «Проклятие!» – прошептала Лесси. «Тем же путем, каким то вошла?» – предложил Ваксилиум. Вместо ответа Лесси с необыкновенной осторожностью закрыла дверь, потом отпихнула его в сторону и пробралась к окну. Стоило ей схватиться за подоконник с намерением выскочить наружу, как поблизости раздался треск выстрелов – И от подоконника полетели щепки. Леся с ругательством бросилась на пол. Ваксилиум залег рядом. Снайпер! прошепел он, Ты всегда так наблюдателен, мистер Шейный платок! Нет, только когда в меня стреляют. Он выглянул из-за подоконника, но поблизости было с дюжину мест, где мог притаиться меткий стрелок. У нас проблема. Твоя наблюдательность по-прежнему остра как бритва. Лесси по-пластунски добралась до двери. «Я имел в виду не только очевидную сторону». Воксилиум пересек комнату на полусогнутых ногах. «Когда они успели разместить снайпера?» «Они будто меня ждали. Возможно, все это место... ловушка». Когда он достиг двери и опять ее приоткрыл, Лесси тихонько выругалась. Головорезы негромко спорили и жестами указывали в их сторону. «Они приняли меня всерьез», – заметил Ваксилиум. «Ха, репутация работает, видишь?» Они испугались. «Поздравляю! Как думаешь, меня наградят, если я тебя пристрелю?» «Надо подняться этажом выше», – решил Ваксилиум, окидывая взглядом лестничный пролет прямо рядом с их дверью. «И какой от этого толк?» «Ну, прежде всего, эти вооруженные ребята, которые собираются нас убить», Находится здесь, внизу. Очень бы хотелось оказаться где-нибудь в другом месте, а лестницу защищать проще, чем комнату. Кроме того, может удастся разыскать окно на другой стороне здания. Ну да, если тебе охота прыгать с высоты двух этажей. Прыжки не были проблемой для Аламанта-стрелка. Ваксилиу мог оттолкнуться от брошенного кусочка металла, а пока тот падал, замедлится и приземлиться в целости и сохранности. Он также был феррухимиком и мог использовать свою метапамять, чтобы уменьшить вес куда сильнее, чем делал сейчас, оставив сущие крохи, позволявшие почти парить в воздухе. Однако способности ваксилиума не были широко известны, и он не намеревался ничего менять. Он слышал байки о собственных чудесных спасениях, и ему нравилось, как загадочно они звучали. Конечно, ходили слухи, будто он металлорожденный, Но пока люди не знали наверняка, на что он способен, у Ваксилиума оставалось преимущество. Ты как знаешь, а я к лестнице, сказал он Лесси. Если хочешь остаться здесь и пробиваться наружу с боем, великолепно. Обеспечишь мне идеальное прикрытие. Она бросила на него оценивающий взгляд, потом ухмыльнулась. Ладно, сделаем по-твоему. Но если нас подстрелят, угостишь меня выпивкой. Я точно ее откуда-то знаю, подумал Ваксилиум. Кивнув, он тихонько сосчитал до трех, потом выскочил из комнаты и направил пистолет на ближайшего головореза. Тот отпрыгнул, и все три выстрела Ваксилиума угодили не в бандита, а в пианино. Каждое попадание сопровождалось негармоничным дребезжанием. Позади него из комнаты выбралась Лесси и побежала к лестнице. Сестрая компания головорезов с изумленными возгласами вскинула стволы. Ваксилиум отвел пистолет так, чтобы тот не попал под воздействие его собственной аламантии и легонько толкнул голубые лучи, которые вели к находившимся в салоне Бандиты открыли огонь, но аламантическое отталкивание сдвинуло их пистолеты и сбило прицел. Спасаясь от шквального огня, Ваксилиум сбежал по ступенькам следом за Лесси. Провалиться мне в преисподнюю, мы живы!» Заметила та, когда они достигли первой лестничной площадки, и обернулась. Ваксилиум глянул в ее раскрасневшееся лицо, и в памяти что-то щелкнуло, точно ключ в замке. «Да я ведь тебя уже встречал!» «А вот и нет!» — огрызнулась Лесси, отворачиваясь. «Давай не будем...» «Плачущий бык!» — перебил Ваксилиум. «Танцовщица!» «Ох, Господь запредельный!» – проговорила она, первой бросаясь вверх по лестнице. «Ты запомнил!» «Я так и знал, что ты притворялась. Даже Раска не нанял бы столь неуклюжую девушку, какими бы красивыми ни были ее ноги». «Пожалуйста, можно мы пойдем и выпрыгнем из окна?» – спросила Лесси, проверяя, нет ли на верхнем этаже бандитов. «Что же ты там делала?» «Охотилась за бандитом ради награды?» «Ага, в каком-то смысле». «И ты действительно не догадывалась, что они заставят тебя...» «Разговор окончен». Они вышли на верхний этаж. Ваксилиум выждал, пока тень на стене не оповестила о том, что кто-то поднимается по лестнице следом за ними и выстрелил в появившегося головореза. Снова промахнулся, но заставил бандита отступить». Внизу кто-то начал ругаться и спорить. Может, все в салоне и продались гранитному Джо, однако и чрезмерной преданностью похвастать не могли. Первому, кто поднимется по ступенькам, с большой вероятностью светило получить пулю, и ни один не испытывал желания так рисковать. Это давало небольшой выигрыш во времени. Ворвавшись в одну из комнат, Леся прошла мимо пустой кровати, рядом с которой валялись чьи-то ботинки распахнуло окно, располагавшееся на противоположной от снайпера стороне здания. Перед ними раскинулся городишко Везеринг – пустынное скопище лавок и домов, словно притаившихся в ожидании тщетном того дня, когда сюда дотянется своими пальцами железная дорога. В некотором отдалении, за убогими постройками, лениво бродила пара жирафов – единственный признак животной жизни на огромной равнине. Падать из окна предстояло прямо на землю. Никакой крыши, на которую можно перебраться. Лесси с опаской глянула вниз. Ваксилиум сунул пальцы в рот и резко свистнул. Ничего не произошло. Он опять свистнул. «Сдурел? Что ты творишь?» Резко отдернула Лесси. «Подзываю лошадь», — объяснил Ваксилиум и снова свистнул. «Мы спрыгнем в седло и ускачем прочь». Лесси уставилась на него, как на умалишенного. «Ты это всерьез?» «Ну, конечно. Мы практиковались». На улице внизу появилась одинокая фигура. Тот самый парнишка, который следовал за ваксилиумом. «Э, вакс!» – позвал он, задрав голову. «Крушительница просто стоит себе и пьет». «Преисподняя!» Лесси вытаращила глаза. «Ты назвал лошадь?» «Она через чур спокойная, понятно?» Огрызнулся Ваксилиум, забираясь на подоконник. «Я думал, имя ее вдохновит». Он приложил ладонь к рту, подзывая парнишку. «Уэйн, подведи ее сюда, мы будем прыгать». «Ага, вот прям сейчас», хмыкнула Лесси. «По-твоему, в седле есть нечто магическое, и оно позволит не сломать лошади спину, когда мы на нее рухнем?» Ваксилиум поколебался. Ну я читал о людях, которые так делали». «Ой, а у меня идея», – перебила Лесси. «Почему бы тебе вслед за этим не вызвать гранитного Джона дуэль? Вы с ним прямо на дороге, в свете полуденного солнца, будете палить друг в друга, как делали в старые добрые времена». «Думаешь, сработает?» «Я...» «Не сработает», – рявкнула Лесси. «Никто так не поступает. Это глупо. Клянусь разрушителем». «Да как ты вообще убил черного перета?» Некоторое время они сверлили друг друга взглядами. «Ну...» – начал Ваксилиум. «Ох, чтоб мне провалиться?» «Застукал его в нужнике. Угадала?» Ваксилиум ухмыльнулся. «Ага. И выстрелил в спину?» «Настолько храбро, насколько вообще возможно кому-то выстрелить в спину». «Хм... Возможно, с тобой еще не все потеряно». «Прыгаем?» Ваксилиум кивком указал на окно. «Конечно. Почему бы не сломать обе ноги, прежде чем меня застрелят? Пожалуй, сыграем в банк мистер шейный платок». «Думаю, с нами все будет в порядке, мисс розовая подвязка». Лесси вскинула бровь. «Если ты собираешься именовать меня в соответствии с моими предпочтениями в одежде», пояснил Ваксилиум, «я буду делать то же самое». «Больше об этом ни слова», – отрезала Лесси и перевела дух. «Ну что?» Законник кивнул, разжигая металлы, и уже приготовился держать ее покрепче и замедлять их падение таким образом, чтобы казалось, будто они чудесным образом пережили прыжок. Но в этот момент заметил движение голубого луча, бледного, но толстого, указывающего на нечто по другую сторону улицы. «Окно мельницы!» «Что-то там блеснуло в лучах солнца!» Ваксилиум схватил Лесси и увлек вниз. Спустя доли секунды над их головами пролетела пуля и вошла в дверь на противоположной стене комнаты. «Еще один снайпер!» – прошипела Лесси. «Твоя наблюдательность!» «Умолкни! Что теперь?» Нахмурившись, Ваксилиум размышлял над ответом. Взглянул на отверстие от пули, вычисляя траекторию. Снайпер прицелился слишком высоко. Даже если бы Воксилиум не нырнул, с ним, скорее всего, было бы все в порядке. Но зачем целиться высоко? Движущийся голубой луч, указывавший на пистолет, продемонстрировал, что на позицию снайпер прибыл бегом. Может, просто выбрал мишень в ППХ или. Не хотел ли он сбить меня в воздухе? В тот момент, когда я вылечу из окна. На лестнице раздались шаги, но голубых лучей в аксилиум не увидел. Ругнувшись, он подобрался ближе и заглянул вниз. По ступенькам осторожно поднималась группа мужчин. И это не были обычные головорезы из зала на первом этаже. В узких белых рубашках, с тоненькими усиками, вооруженные арбалетами. Ни на одном не оказалось ни единой частицы металла. Ржавь. Они знали, что он аломан-стрелок и Гранитный Джо подготовил для встречи отряд убийц. Законник поспешно вернулся в комнату и схватил Лесси за руку. «Твой информатор сообщил, что Гранитный Джо в этом здании...» «Ага», — подтвердила она, — «почти наверняка. Он любит быть поблизости, когда собирается банда, предпочитает наблюдать за своими людьми». «В доме есть подвал. И...» «И поэтому держись». Он обхватил Лесси обеими руками, и они покатились по полу. Та взвизгнула, потом выругалась. Прижимая ее к себе сверху, ваксилиум увеличил вес. После нескольких недель откладывания по чуть-чуть его в метапамяти скопилось немало. Теперь ваксилиум выбрал весь запас сразу, мгновенно увеличив свой вес во много раз. Деревянный пол под ним с треском проломился. Порвав дорогой костюм, Ваксилиум провалился в дыру и полетел вниз, увлекая за собой Лесси. Зажмурившись, оттолкнулся от сотен голубых лучей за спиной, тех, что вели к гвоздям в полуэтажом ниже. Надавил на них мощным рывком, разбивая пол первого этажа и открывая путь в подвал. В облаке пыли и щепок они рухнули сквозь нижний этаж. Ваксилиум сумел замедлить их спуск с помощью стального отталкивания, но все равно приземление на стол в подвальном помещении получилось жестким, и тот под ними сломался. Ваксилиум аж зашипел от боли, но кое-как развернулся и начал выбираться из кучи деревянных обломков. Удивительное дело, стены в подвале были отделаны панелями из цельных пород дерева, и их украшали лампы в форме соблазнительных женщин. Стол, о который они слыси ударились, покрывала дорогая белая скатерть, Правда, теперь она сбилась в кучу от того, что сломались ножки, а столешница перекосилась. Во главе стола восседал мужчина. Ваксилиум сумел выпрямиться посреди обломков и направить пистолет на этого малого с грубыми чертами лица и темной сине-серой кожей, признаком того, что в числе его предков были колоссы. Гранитный Джо. Судя по заправленной за ворот салфетки и пролитому супу, Ваксилиума угораздило прервать обед бандита. Лесси застонала, перекатилась и стряхнула щепки с одежды. Ее винтовка, видимо, осталась наверху. Ваксилиум крепко держал пистолет, не спуская глаз с двух одетых в пыльники телохранителей позади гранитного Джо. Эти двое, брат и сестра, по слухам, были отменными снайперами. Неожиданное падение явно застало их врасплох, за оружие-то они схватились, однако вытянуть его из кабуры не успели. У Ваксилиума было преимущество, поскольку он держал Джо на мушке, но если он и впрямь выстрелит, снайперы тут же его прикончат. Возможно, законник все-таки не продумал этот сценарий сражения так хорошо, как следовало бы. Джо поковырялся в остатках разбитой миски, обрамленных лужами красного супа на скатерти. Сумел набрать немного в ложку и поднял ее губам. «Ты», – проговорил он, втянув суп, – «должен быть покойником». «Возможно, тебе стоит нанять новых головорезов», – предположил Ваксилиум. «Те, что наверху, особой ценности не представляют». «Да я не о них», – Джо презрительно скривился. «Сколько ты уже здесь, в дикоземье, нарываешься на неприятности?» «Два года?» «Год», — поправил Ваксилиум. На самом деле он провел тут больше, но лишь недавно начал, по выражению Джо, нарываться на неприятности. Гранитный Джо подцокал языком. «Думаешь, здесь не видали типов вроде тебя, сынок? Глазенки широко распахнуты, оружейный ремень висит низко. А шпоры навехенькие аж блестят. Вы приходите, чтобы отучить нас от дикарского образа жизни. Вас таких мы тут видим с дюжину каждый год. Другим хватает так-то приучиться брать взятки или сыграть в ящик до того, как они слишком многое испортят. Но не вашей, брати. Тянет время, подумал Ваксилиум. Бандитский главарь ждал, пока его люди добегут до подвала. «Бросайте оружие!» – выкрикнул законник, держа гранитного Джона на мушке. «Бросайте, или я стреляю!» Охранники не шелохнулись. «К женщине-телохранителю не ведет ни один металлический луч», – подумал Ваксилиум. «Как и к самому Джо». У ее брата был пистолет, и, возможно, телохранитель был уверен, что сможет его выхватить быстрее, чем аламан стрелок Ваксилиум мог бы поспорить, что женщина прячет в кабурах замысловатые ручные арбалеты на один заряд из дерева и керамики, предназначенные для убийства аламантов-стрелков. Даже при помощи аламантии Ваксилиум ни за что не сможет убить всех троих и не словить пулю. По виску потекла капля пота. Искушало желание просто нажать на спусковой крючок и выстрелить, но если так поступить, его убьют. И они это знали. Полный тупик. И к тому же противники ожидали подкрепления. «Тебе здесь не место», – продолжал Джо, подавшись вперед и уперев локти о сломанный стол. «Мы сюда пришли, чтобы скрыться от ребят вроде тебя. От ваших правил. От вашей заносчивости. Мы в вас не нуждаемся». «Будь это правдой», – парировал удивленный спокойствием собственного голоса Ваксилиум. Тогда ко мне бы не приходили со слезами на глазах люди, чьих сыновей ты убил. Может, вам здесь и не нужны законы Эленделя, но это не означает, что вам не нужны вообще никакие законы. И это не означает, что таким, как ты, можно позволять творить все, что вздумается». Гранитный Джо покачал головой и встал, держа руку на кабуре. «Ты не в своей среде обитания, сынок. Тут у нас каждый имеет цену». Если не имеет, то не находит своего места. Ты умрешь. Медленно и мучительно, прямо как лев умер бы в твоем родном городе. То, что я сегодня совершу, акт милосердия». Он выхватил оружие. Ваксилиум отреагировал быстро, оттолкнувшись о ламанти от ламп на стене справа. Они были хорошо закреплены, так что его швырнуло влево. Ваксилиум повернул дуло пистолета и выстрелил. У Джо в руке был арбалет, и он выпустил болт, но промахнулся. Болт прошмыгнул в воздухе в том месте, где должен был находиться ваксилиум. А вот пуля, которую выпустил сам законник, попала в цель в женщину-телохранительницу, которая выхватила собственный арбалет. Она упала, а Ваксилиум, врезавшись в противоположную стену, толкнул и выбил пистолет из руки телохранителя мужчины как раз в момент выстрела. К несчастью, аламантический толчок вырвал из рук Ваксилиума еще и его собственный пистолет. Но тот полетел, кувыркаясь, прямиком в телохранителя, и повалил того ударом в лицо. Ваксилиум глянул на Джо, который как будто растерялся из-за того, что оба его телохранителя вышли из строя. «Нет времени размышлять». Ваксилиум рванулся к массивному противнику, в чьих жилах текла кровь колоссов. Если успеть дотянуться до какого-нибудь куска металла, который можно использовать в качестве оружия, то... Позади раздался щелчок. Ваксилиум остановился и через плечо посмотрел на Лесси, которая нацелила на него маленький ручной арбалет. «Здесь каждый имеет цену», — повторил гранитный Джо. Воксилиум уставился на обсидиановый наконечник болта. Где же Лесси прятала эту штуку? Медленно сглотнул. Но ведь, взбираясь вместе со мной по лестнице, она подвергалась себя опасности. Как же она могла? Джо знал про его аламантию, как и Лесси. Она знала, что он может сбить головорезом прицел, когда побежала с ним вверх по лестнице. «Ну так что?» – проговорил Джо. Ты объяснишь, почему попросту не пристрелила его в той комнате в салоне, куда его завел бармен. Вместо ответа Леси изучала ваксилиума Я ведь предупредила, что в салоне все продались Джо! Тихо проговорила она. Я. Воксилиум снова сглотнул. Я по-прежнему думаю, что у тебя симпатичные ножки. Леси посмотрела ему в глаза. Потом вздохнула повернула арбалет и всадила болт гранитному джо в шею. Ваксилиум успел лишь моргнуть, а массивный бандит уже рухнул на пол и забулькал, истекая кровью. И это все? Спросила Лесси, сердито уставившись на ваксилиума. Ты ничего другого не смог придумать, чтобы перетянуть меня на свою сторону? У тебя симпатичные ножки? Серьезно? Да ты точно сыграешь здесь в ящик шейный платок? Ваксилиум облегченно выдохнул. Ох, гармония, думал, ты точно меня пристрелишь. Надо было, проворчала Лесси. Сама не понимаю, как? Она осеклась, когда загрохотала по ступенькам. Банда отщепенцев из салона наконец-то собралась с духом, чтобы ринуться вниз по лестнице. Не меньше полудюжины ворвалась в комнату, держа оружие наготове. готове. Лесси бросилась к пистолету павшего телохранителя. Авоксилиум, быстро перебрав варианты, сделал то, что далось ему наиболее естественно. Выставив ногу вперед, принял посреди обломков театральную позу. Рядом валялся мертвый гранитный Джо, Поодаль два убитых телохранителя. Пыль все еще сочилась с разломанного потолка, подсвеченная солнечным светом, льющимся из окна на первом этаже. Головорезы застыли, посмотрели на труп своего главаря, Потом вытаращились на ваксилиума. И, наконец, похожие на детей, застигнутых в кладовой за похищением печенья, опустили оружие. Находившиеся в первых рядах попытались протолкаться сквозь стоявших позади. И вся шумная банда спешно кинулась вверх по лестнице, бросив в одиночестве бармена, так что тому пришлось убегать последним. Воксилиум повернулся и протянул руку Лесси. Та позволила помочь ей подняться проводила взглядом удаляющихся бандитов, чьи ботинки в спешке топали по доскам. Спустя несколько мгновений в здании стало тихо. «Хм», – произнесла Лесси, – «ты изумителен, как танцующий осел, мистер Шейный Платок». «Полезно иметь свой стиль», – напомнил Ваксилиум. «Ага, как думаешь, стоит мне обзавестись собственным?» «Ради своего стиля я и отправился в Дикоземье». Лесси медленно кивнула. «Понятия не имею, о чем мы тут беседуем, но, нюхом, чую, в этом есть что-то скорбезное». Она посмотрела мимо Ваксилиума на труп гранитного Джо. Бандит со стекленевшими глазами лежал в луже собственной крови. «Спасибо, что не убила». «Э, я собиралась его в конце концов прикончить и сдать ради выкупа». «Да, но очень сомневаюсь, что ты собиралась это сделать на глазах у всей банды, будучи запертой в подвале точно в ловушке». «И то правда. Выходит, это была натуральная глупость с моей стороны». «Почему же ты так поступила?» Лесси по-прежнему не сводила глаз с тела. «От имени Джо я сделала много такого, чего лучше было не делать». Однако не припомню, чтобы мне доводилось убивать человека, который этого не заслужил. Убить тебя? Но это было бы все равно, что убить то, что ты защищаешь. Понял, да?» Общую мысль вроде уловил. Лесси потерла кровоточащую на шею царапину, которую получила во время падения. «Надеюсь, в следующий раз не придется устраивать такой большой бардак. Этот салон мне нравился, знаешь ли». Приложу все усилия, заверил Ваксилиум. Я как раз намереваюсь все здесь изменить. И если не все дикоземье, то, по крайней мере, этот город. Ну, подходя к труппу гранитного Джо, проговорила Лесси. Уверена, что если какие-нибудь злобные пианино замышляли напасть на город, теперь они передумают, принимая во внимание то, как здорово ты обращаешься с пистолетом. Ваксилиум поморщился. «Ты... ты это заметила, да?» «Такой трюк не каждый день увидишь». Леси присела, обшаривая карманы Джо. Три выстрела, три разные ноты. И ни единого поверженного бандита. Такое надо уметь. «Может, тебе стоит поменьше времени тратить на стиль, а почаще упражняться с пистолетом?» А вот это и впрямь прозвучало скорбезно. «Вот и хорошо. Не люблю, когда грубости у меня выходят случайно». Она разыскала бумажник Джо, с улыбкой подбросила в воздух и поймала. Сквозь дыру, проделанную ваксилиумом в потолке, заглянула лошадиная голова. Рядом показалась голова поменьше, подростковая, в чрезмерно большой шляпе-котелке. Интересно, где он ее раздобыл? Крушительница приветственно фыркнула. «Ну да, вот сейчас ты пришла», – проворчал ваксилиум. «Тупая кобыла». «Сдается мне тот факт, что она держится подальше от тебя во время перестрелки, выдает в этой кобыле большую умницу», – заметила Лесси. Ваксилиум улыбнулся. Лесси вложила в его протянутую руку свою, и законник прижал девушку к себе. А потом на линии голубого света поднял их из груда обломков.